Колдунья — это звание. Юноша кричал. Он бился головой и размахивал руками, пытаясь содрать себе одежду. Кайр расстегнула его рубашку и ахнула. На его груди алел герб с трехголовой птицей. Боже ты мой, кто ж тебя так расписал? прошептала она, отметив про себя, что часто стала употреблять обращение к Богу. Ну погоди, Терп, отольются тебе его слезы!» Что бы ты сказал, если бы твоего сына так расписали? Ведь тебя рожала женщина, она тоже, наверное, хотела, чтобы ты был добрым и непорочным. А что получилось? Зверь да и только, возмущалась она. Нет, зверь не будет так портить плоть. Он сразу съест свою жертву, а этот? Она сходила за своей сумкой, что-то в ней поискала, потом начала шарить во множестве юбок. Наконец достала малюсенький футляр, в котором лежал тонкий длинный нож, ножницы и пинцет. Она прикатила столик, положила на него инструменты и разожгла жаровню с углями. Не найдя салфеток, она сняла одну из своих юбок и разорвав ее на части, сделала бинты и салфетки. Брызнув на салфетку из кувшинчика, Кая разложила на ней инструменты, достала склянку с темно бордовой жидкостью и круглую таблетку. Надев на ноги деревянные бахилы, повязав косынку, она подошла к юноше, положила ему под язык таблетку и влила в рот жидкость. Достав из сумки множество колечек из белого металла, она стала ловко цеплять их друг за друга и вскоре прикрепила тело юноши к столу. Затем принесла большие светильники и долила в них масло. Светильники стали гореть ярче, по помещению разлился аромат полевых цветов, настолько сильный, что она надела маску. Кая взяла лоток с коричневой жидкостью, опустила в нее руки. Когда она их вынула, руки покрылись тонкой пленкой. Все было готово к операции. Колдуня осторожно смазала раны юноши черным бальзамом. Края раны сразу завернулись. Она срезала их ножницами и обработала пламенем из трубочки. Там, где не было возможности подцепить руками, она ловко орудовала пинцетом и ножом. Срезав тонкие полоски кожи с ноги юноши, она стала аккуратно укладывать их на рану, при этом повторяя: "Слишком много, слишком много". Оглядев ноги, воскликнула: "Вот это штопка. Я такую штопку еще ни разу не делала". Улыбнулась и принялась за рану на груди. Штопала долго. Закончив работу, она побрызгала на рану черной жидкостью, шипя и пенись, та склеивала полоски кожи. Теперь на груди юноши остались только рубцы. Женщина взглянула на него и проговорила: "Ты еще молод, тебе ни к чему такое клеймо. Хотя я слышала, что где-то модно колоть себя иглами, делая всякие рисунки. Дураки. Кожа это чудесный дар природы, это те же легкие, наши фильтры. Недаром говорят, он чувствует кожи. Это еще наши уши и глаза. Нет одинакового рисунка кожи". У каждого дырочки поры расположены по-разному, и только у близких родственников рисунок похож. У одних людей кожа гладкая, как шелк, а у других пупырчатая и синяя. Кожу надо беречь и дорожить ею, она рассуждала сама с собой. Ты бы не выжил, слишком много кожи с тебя сняли, вовремя тебя подобрали и принесли сюда. Ну ничего, ты молодой, да и Кай я постаралась. Глядишь, и твоя крёстная Эви мне спасибо скажет. Завтра же примчится, узнав, что случилось. Ну, давай работать дальше. Ты ведь тоже сейчас работаешь, помогаешь мне. Она взяла маленький утюжок, густо смазала заштопанную кожу маслом и начала водить утюжком по рубцам, приговаривая: "Ты молодой, тебе ровная гладкая кожа нужна". Врачевательница устала, пот лила ручьём с неё. Это был нелёгкий труд крохотным утюжком убирать рубцы. Наконец она закончила и залюбовалась на свою работу. Кожа на ране была розовая, почти без шрамов. Да я просто волшебница, туго перебинтовала рану. На сегодня хватит. Взглянув на запястье и ноги, покачала головой и добавила: "Завтра опять придется резать, стричь и гладить. Здесь еще много работы. Молоко это то, что тебе сейчас нужно. Оно очистит кровь и придаст тебе силы" говорила она юноше не переставая. Те места на ногах, откуда она вырезала полоски кожи, она сбрызнула и накрыла, продолжая говорить, будто бы он слышал ее. — Это свежие раны, они сразу затянутся. Радуйся, эликсиром самого терпа тебя лечу, а мази мои. Да, не забудь, руки тоже мои. Глаза только плохо видят, так что с тебя золотые очки. Нет, платиновые с бриллиантовыми стеклами. она засмеялась. Размечталась. Зачем я шла, задумалась она, за молоком. Погрев молоко, набрала его в большую пипетку и вернулась к юноше. Лицо его было совсем прозрачное. "Ой, какой же ты", проговорила она, не найдя даже слов для продолжения. Приладив пипетку к губам юноши, Кая начала капать молоко по капле. Напоив юношу, она произнесла: "Хорошо бы тебе и нос укоротить, будешь лучше". Вот уродился же, вылитый Буратино, ну прям как в сказке. А вот волосы у тебя красивые. Вообще-то ты ничего. Будь я моложе, совсем заговорилась. Она засмеялась, разбежалась и покатилась по гладкому полу, закружилась и прокричала: "Вот ты моя метла". "Осталось только сплесать", услышала она сердитый голос про правнука. "И сплешу". "Баш, ты так развеселилась?" спросил он. Я всегда веселюсь от работы удачно сделанной. Красавца к жизни возвращала, ответила Кая. Так уж и возвращала. Он ведь ничего был. Вот именно ничего, а теперь что-то. Плох был и сейчас плох. Рана воспалилась. Ты опять штопала?» А как же? Где штопку брала? У него и брала. Хотела у себя, да у меня кожа шершавая, а тебя не было. Уж я бы у тебя ниточек нарезала, веселилась Кая. Фу, какая ты хищница. Почему ж я хищница? Я ж тебя не съесть хотела. Славный бы из тебя ниточки получились. Неунимая женщина, очень довольная собой. Послушай, ба, обратился к ней юноша. Не называй меня ба. Сколько раз тебе говорить? Я Кая. Ну ладно, Кая. Чем тебе не нравится обращение ба? Не люблю я все короткие обращения. Ма, па, ба. Ни слова а какие-то Как огрызки от яблока. Вечно ты недовольна. Иди отдыхай, я принимаю вахту. Это как, он указал на женщину. Разбинтовали. Лечил не я, Земфира, она мастерица, талант. Правда, что она колдунья почище тебя и деда? спросил внук. Ну, у меня, допустим, лучше была, а деда едва ли. Он ей и сейчас помогает. Почему была? Сейчас что она? Фея? Недоуменно спросил он. Сейчас она не колдует, ответила Кая. А это, по-твоему, что? Не колдовство? возразил юноша, показывая на женщину. это лечение во благо, напыщенно ответила Кая. Колдовство это тоже действие, одному во благо, а другому во вред, заключил юноша. Вот ты, маг. Это теперь так называют. Раньше ты был бы колдуном. Но я же не черный, вернее, совсем не черный колдун. «Черных и белых колдунов не бывает. Это все люди далекие от колдовства придумали, разъясняла ба. «Черный маг, белый маг, черный колдун, белый колдун, во всей вселенной есть одно звание колдун. Знаешь, что оно означает? спросила она и сама ответила. Не знаешь? Колдун это знающий и обладающий большим талантом врачеватель. Вот Ой, ну ты загнула бы, врачеватель. Конечно, зло делает врачует, чтобы избавить кого-то от страданий и переживаний. Есть же еще леший, водяной, не унимался юноша. Это разновидности колдуна. Леший это лесной колдун в болотах, а водяной в реке или море. Вообще-то эти названия придумали поэты да сказочники для устрашения младенцев. Вот поэт Земли писал: "Послушай, У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо песнь заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны, она остановилась. Хорошие стихи, отметил внук. Не хорошие, а гениальные, их написал гений. Сейчас я тебе фамилию прочитаю. Она полезла на полку и начала что-то искать. Была здесь, а куда делась, не знаю, огорченно сказала она. Ба, чего потеряла? спросил юноша. Ты опять за свое, ба. Бумажку потеряла, на которой написана фамилия поэта. Я знаю, Пушкин ответил он. Она, довольная знаниями внука, продолжала: Я скажу тебе, что мы, люди колдовской профессии, приносим больше пользы, чем вреда. Ведь нас крепкие люди с нормальной психикой и чистой душой не боятся, а слабые, трусливые люди такие всему верят и всего боятся. Таких одурачить просто это клиенты шарлатанов. Ну а ведьмы кто? Кто на помеле летает? Нет, ведьм, я тебе уже говорила. Это обзывание. И на метле они не летают. Это все выдумки, оптический обман, трюк, чтоб страшно было. Правда, этому учат в спецшколе колдунов. Но сейчас никаких мётел нет. Они теперь только в музеях. Их целая куча у тебя в заброшенном сарае, воскликнул правнук. Не перебивай, когда Кая говорит. Сейчас молодых талантливых учат превращаться в плазму и в таком состоянии летать. Долго учат. Обычно они летают, как и все на кораблях. А феи? феям крылья тоже даются чисто символически. Им даруется способность превращаться в плазму и обратно материализоваться. Как я летаю? Кто мне эту способность дал? спросил юноша. Не знаю, откуда ж мне знать, отмахнулся от него Кая. Ведь ты в университете учился. Там, наверное, и дали тебе эту способность. Кая, в университете дают только знания. «Почем я знаю. Может быть, ты летуном родился. Ясно. Значит, я эту способность по блату получил от твоего брата. «К тебе самом эта способность есть. Она зависит от емкости и мощности твоего биополя. Его можно развить и натренировать, но этому надо много учиться. Вот внучка Земфиры все разом хотела, а она имела слабое биополе. Ладно, ба, иди, я тоже устал. Как это иди? Ты мне все сказал. Что ж еще я тебе должен рассказать? Как что? Как ты проводил фею Лагранж Эль и фею Грей на праздник фей, а Марка на планету Гамма? Ну и еще кое-что. Скажи прямо, что тебя интересует, как у меня с Грей. Камень еще не упал, а круги уже пошли. Когда вы успеваете все перетолочь, с раздражением высказался внук. Фу, перетолочь. Что ты говоришь? Мы просто обсуждаем и размышляем. Ты мне зубы не заговаривай. Ладно, внучек, ты прямо скажи. Это правда? Что правда? Ну, что, Грэй и ты. С моей стороны правда, а с ее... не знаю, вернее, нет. Видишь, какой я у тебя беленький, а ей рыженьки и зелёненькие нравятся. В детстве и юном возрасте кто только не нравится, попыталась успокоить раздражение внука Кая. Он ее любит, не думаю. Он сын правителя Красной планеты. Там колкола звучат только для тех, кого они сами выбирают. А он уже выбрал? Не только выбрал, но на всю вселенную объявил и даже красную жемчужину ей пытался подарить. Это не тот, что тебе синенькую такую плохенькую выбрал. Ты что, видела? А как же В космоинтернете всю вселенную видно. Она что, красавица? спросил он. Сказала же тебе, плохенькая девчонка, но цепкая, такая же, как ее бабка. Ты что, и бабку ее видела? Да про нее в свое время все газеты писали и все космотелики вещали. Она известный астронавт, межпланетник, наград не сосчитать, даже личный подарок от президента имеет. Сующая ведьма, может быть, даже и чище ведьмы. Из чрева самого глубокого кратера, с чертова носа выползла, да еще десяток открытий сделала. А уж дороги во вселенной знает лучше всех, где угодно пролетит и проползет. все тропки изведала. Ну, сущая ведьма, только летает не на метле, а на своем корабле. И имя ей подстать, извела. Сущая ведьма, опять повторила она. Уж ты загнула, сущая ведьма. Чище тебя, что ли? Я не ведьма, вскинул Скай. Я колдунья. Ведьма это прозвище, колдунья это статус, звание. И степени имеются, веселился правнук. Степеней нет, а вот ранги есть. Как у моряков? Ну, не знаю, как у моряков, а у нас пять рангов. Ну точно как у моряков. Не перебивай. Ранг низший пригибая, ранг первый пришпешая, ранг второй среднейша, ранг предпоследний, ступейша, а ранг верхний умнейша. И чин к рангу дается. У тебя, конечно, высший чин. Я что, лыком шито? Как ты думаешь? Чем, чем? Лыком лешие лыко дерут, лапти плетут. Где ты такой чуши набралась? Мультик смотрела. Знакомая дала. Да нет, на собрании дали, к какому-то празднику, наглядное пособие для детей. У тебя что, есть дети? Будут. И сейчас есть. Еще внученька родилась по линии Земфира и брата. Конечно, красавица, умница, вылитая Земфира. Не угадал. Красавица вся в меня. Что, скажешь, я некрасивая? Я ничего не говорю. В определенном возрасте все становятся одинаково красивыми. Что-то мне скучно с тобой стало. Пойдем пить этот э, жареный Все время забываю, как называется то, что ты мне с земли привез. Кофе. Ну да, кофе. Горечь жуткая, фудрянь. Тогда зачем тебе его пить, ведь ты мне его в подарок привез. Не выбрасывать же, все пьют. Я его с собой ношу и всем про него рассказываю. Про что? Ну, про кофе рассказываю и угощаю. Кого же ты угощала? Кая стала перечислять, загибая пальцы. Фею Макали, Фию Фролу, мага и Кала. — у тебя пальцев хватит? Нет, не хватит. Мы пили по пять чашек. Поскольку? — переспросил правнук. По пять чашек маленьких чашек. Нет, больших чашек, уточнила колдунья высокого ранга. Ой, я сейчас умру. По пять чашек, и сколько же ты клала кофе, когда варила? Я его не варила. Клала в чашку по три ложечки и заливал кипятком настаивала, и мы пили. Ты его смолавывала? Кого смолавывала? Зерна. Я ж тебе дал инструкцию, как готовить кофе. Это тот листочек с картинкой. Я его в рамку вставила. Больно, там человек красивый. Чашка у него прям как у меня. Ба, я сейчас приготовлю тебе кофе. Я буду готовить, а ты запоминай. Сначала кофе надо смолоть в кофемолке, в такой розовой коробочке. Это в чем зерна молотят. Ба Зерна кофе смалывают, а молотят злаки. Потом порошок кладут в джезву и заливают холодной водой, лучше ледяной, талой. Затем доводят до кипения, но не кипятят. Затем разливают в чашечки, а не в такую лохань, как у тебя, доливают молоко и кладут сахар по вкусу. Внук принялся за приготовление кофе. Кая наблюдала за ним. "Ой, какой аромат!" воскликнула она и привстав со скамеечки, спросила: "А что такое джезва?" Это же женское имя. Со мной училась Жезва, а потом стало горе-феей. Была длинная, как жерт, и нудная. Мы ее избегали. Ба, я сейчас не могу показать тебе Жезву. варить буду в кастрюльке. Ой, какой аромат, повторила она. Мне побольше, побольше. Не жадничай, давление подскочит. Ну и пусть подскочит, я его быстро усмирю, она потрясла склянку с янтарной жидкостью. Ну, прямо ходячая скорая помощь не ходячие, а летучие. Фу, летающая, — поправилась она. Ба, а где молоко? Я его спаила вот ему. Она показала на юношу, который мирно спал. Ладно, давай сухое молоко. Я не люблю сухое молоко. В нем же нет живого вкуса. Живой вкус съел зеленый, а бело-розовый будут есть то, какое осталось. Он всыпал молоко в чашку и размешав, подал Кае. С опаской она сделала глоток, а потом стала пить, обжигаясь. Ба Кофе пьют маленькими глоточками. Запомни, это напиток богов и аристократов. Его надо уметь пить. Учи меня. Я тысячу раз видела, как его пьют. Но как вкусно, внук с любовью посмотрел на прапрабабушку. Вкусно. Очень вкусно. Они допили кофе. Кая поднялась. А Агрей, он больше ничего не скажет. Надо пойти посмотреть юношу. Мне пора, проговорила она. Пойдем, посмотрим раненого. Она подошла к постели юноши и нахмурилась. Спал он спокойно, но кончик носа почему-то распух, стал похож на колбу. Кая осмотрела нос юноши и обнаружила ожог, который, видимо, воспалился. И впрямь тебе придется укоротить нос. Я сейчас кликну хорошего хирурга. Он все сделает по высшему разряду. Она позвала внука и показала ему рану. Лечить уже поздно. Давай, принимайся за дело. Он очень слаб и не выдержит этого воспаления. Бедный мальчик, пожалела она. Ба, может, подождем? Он ведь совсем слабый. Нет, ждать нельзя. Видишь темное пятнышко. Иди, готовься. Тот больше не стал возражать и, подхватив юношу на руки, уложил его на стол. Кая положила инструменты, заправила светильники и что-то прошептав, похлопала проправнука по спине. Кая, дай ему свою горошину и подай, пожалуйста, склянку с эфиром и лоток, попросил внук. Она молча выполнила все указания и стала наблюдать за руками, которые так проворно двигались, словно управлялись с какой-то машиной. Копия своего предка, она с любовью вспомнила брата. Спасибо тебе, ты продлил мою жизнь, скрасил одиночество, подарив мне такого мальчика. Она достала свой эликсир и сбрызнула лицо юноши. Теперь подождем. Я помогу тебе разгладить рубцы и пойду. Кай опять уселась на скамеечку и прикрыла глаза.